«Архайдер Али Усманов. Дух. Тропинка среди звезд. Система Q5814. Пилот, как обстановка?» Это были первые слова, которые я произнес, когда наконец-то выбрался из устаревшей по меркам Содружества медицинской капсулы, очнувшись на территории, которая наверняка являлась целью моего побега. «Давай подробности». «Могу сообщить», — тут же отозвался Сухой. и даже какой-то безликий голос искусственного интеллекта, управлявшего сюрпризом. «Через червоточину мы прошли без особых проблем. Однако ваше состояние вызывало некоторые опасения. Судя по всему, при прохождении червоточины, которую стабилизировали при помощи вашего посыла ментальной энергии, энергетические потери составили больше 50%, гораздо больше». По моим подсчетам, вы потеряли минимум не менее 95% своего энергетического запаса. Как факт, вам пришлось провести в этом медицинском комплексе больше 12 часов. Поэтому я решил принять меры для вашей безопасности. Сюрприз был отведен в астероидное поле в той звездной системе, куда мы вышли. Здесь была включена система маскировки пелена, благодаря чему мы действительно скрылись от обнаружения – Через эту звездную систему за последние пару часов прошел всего один корабль. По данным имеющимся у меня от спалотов это был корабль империи арвар третьего поколения, относящийся к классу средний крейсер. Отсутствие идентификаторов искусственного интеллекта и территориальной принадлежности говорит о том, что это скорее всего пираты. Так что уже исходя из этого можно понять, что ситуация усложняется. По моему анализу, поблизости, возможно, имеются места, известные как «Пиратская база» или «Вольная станция». «Пилот, но ты немного не забывай о том, что мы, по сути, сейчас действуем под прикрытием того, что сами можем в любой момент стать теми самыми охотниками за удачей». Криво усмехнулся я, прекрасно понимая причину беспокойства со стороны этой искусственной личности, которая на данный момент пыталась всего лишь полноценно выполнить инструкцию древних, которую получил тоже от меня. «Поэтому особо не нам переживать сейчас ни о чем. Ты разобрался с вооружением сюрприза? Расскажи мне, что мы имеем под рукой. И не думай, что это оружие должно полностью соответствовать оружию твоего предыдущего корабля. Это в принципе не должно быть в реальности, иначе нас сразу раскусят». «Докладываю». Словно встряхнувшись, искусственный интеллект принялся перечислять не имеющиеся у него под управлением боевые единицы в виде тех самых систем обороны, которые я отдал под его контроль. На борту корабля имеется два сверхбольших массорудия, способные запускать противника снаряды с любой начинкой диаметром до 4 метров. Для таких орудий это не суть важно. К тому же имеется система внешнего воздействия на корабли противника, именуемая вами «защитное поле». Оно может выводить из строя системы их кораблей. К сожалению, оно не слишком дальнобойное, действует только поблизости от корпуса, создавая своеобразное воздействие вроде антиэтропии. Также имеется система ведения огня вроде микроимпульсных. Система воздействия этих импульсов. Хороша тем, что по сути изучаются даже не импульсы, а микроимпульсы. Они, конечно, слабее по своему воздействию, чем полноценный луч или более длинный импульс. Но по частоте и по общему воздействию гораздо мощнее. Вместо одного импульса, вроде того же Пульсара Содружества, эта установка выпускает в объект около полутора-двух сотен импульсов за тот же промежуток времени. Там уже же эта установка не зависит каким-либо образом от количества так называемых стволов. В Содружестве используется обозначение количества импульсов именно под наименованием стволов. То есть та самая установка, которая может одновременно выпустить 4 импульса, называется четырехствольной. Эта же установка одновременно выпускает 10 подобных микроимпульсов, то есть по терминологии Содружества. она может быть приравнена к десятиствольной. А это является, по сути, на данных территориях невозможным, если учитывать внешнее вооружение. На этом можно было бы закончить. Также стоит упомянуть о том, что таких установок, установленных в подвижных башнях, что делает их более эффективными при столкновении с противником, практически со всех различных позиций. Расположено оно таким образом, что в верхней части корпуса корабля У нас расположено пять подобных устройств, а в нижней части корабля три, видимо, из-за того, что нижняя часть модифицируется в своеобразную опорную систему в случае посадки на планету. Хотя в Содружестве я не стал бы афишировать подобного факта. Да я это и сам понимаю. Тяжело вздохнул я уже немного, даже как-то привычно натягивая на себя комбинезон, известный под названием «УВЭКС». Сейчас давай сосредоточимся на сборе информации о том, где именно мы находимся и что мы можем сделать для легализации на территории Содружества. Как я и подозревал, с подобными вещами особых проблем не возникло ввиду того факта, что искусственный интеллект, которым я сейчас пользовался, до этого несколько сотен лет находился в руках с полотов, которые без зазрения совести закачивали в него самую разнообразную информацию. И в результате у меня имелись довольно полные базы данных, тем более что этот корабль, который впоследствии попал ко мне, они использовали как разведчик, что означало наличие у него самых полных баз знаний по потенциальным врагам с полотов в Содружестве. Вот же курьез ситуации. Вроде бы все говорит о каком-то Содружестве и Дружбе, а, как оказалось, с считали всех этих разумных потенциальными врагами. Почему именно так? В данной ситуации сказать сложно. Достаточно было понять тот факт, что в сложившемся положении мне все это было более выгодным, чем им, благодаря чему я мог только радоваться имеющимся возможностям. Локализовать свое местоположение мне оказалось не так уж и сложно. Это была та самая звездная система, через которую корабли Империи попадали в то самое место, откуда я так старался сбежать, благодаря чему у меня была возможность уже оказаться на территории фронтира, что позволит впоследствии не тратить особо много времени на то, чтобы добраться сюда. Кстати, по информации искусственного интеллекта, после нашего прохода та самая червоточина сразу же разрушилась, По сути, мое тяжелое состояние было вызвано именно тем, что во время прохода через червоточину я собственной энергией поддерживал канал вокруг сюрприза, который постепенно разрушался. И только благодаря моей собственной энергии кораблю и удалось беспрепятственно и без особых проблем пройти через нее. Ну, как сказать, без проблем? Может быть, у корабля особых проблем-то и не было, Ведь он мог идти только по прямому каналу, который ему предоставляла эта своеобразная аномалия, не больше и не меньше того. Вот и спрашивается, как он мог хоть что-то в данной ситуации сделать? Да никак. В сложившемся положении он просто не мог никак и ничем мне помочь, ведь я сам своим энергетическим посылом подключился к этому каналу и удерживал его. Однако вслед за сюрпризом он сразу же рассыпался как карточный домик, что гарантировало нашу безопасность хотя бы на первое время. Я имею в виду тот факт, что вслед за нами не прошел никакой корабль. Более того, по аналитике пилота можно было понять, что тот же самый легкий крейсер с учеными «Империи Баруст» банально погиб. Он был уничтожен пульсирующей окраиной аномалией — которая ему банально не дала ни единого шанса к выживанию. С краю аномалия была слишком нестабильной, чтобы у них был хоть единственный шанс выжить. Поэтому тот-то отдал команду этому кораблю уйти в сторону с пути следования и сюрприза. Возможно, пытался их спасти, но сделал обратное, просто погубив этих разумных. «И тут ничего не поделаешь». Изучая всю эту информацию, которую мне сейчас в устном виде выкладывал пилот, я действительно немного сожалел о том, что не имею этой самой нейросети. Через это устройство он передал мне всю эту информацию буквально в течение одной-двух секунд, после чего я мог бы ее систематизировать и осмыслить. «Ну, выбирать особо не приходится. Мне придется работать с тем, что имеется». И в первую очередь необходимо было выяснить, с чем именно может быть связан факт того, что нейросети ставят только после достижения 18 лет. Может, это средний стандарт? Так я в большинстве своем из всех этих стандартов банально выбиваюсь, и это факт, с которым не поспоришь, тем более, что моя мозговая ткань уже должна была быть полностью сформирована, а значит, мне следует подумать о собственном развитии». Выкладывая мне информацию про пиратов, искусственный интеллект сюрприза не забыл упомянуть о том, чем на самом деле промышляют эти разумные. Надо сказать, что среди их способов заработка были самые различные, начиная от работорговли теми разумными, которые попадали к ним в руки, заканчивая, например, торговлей органами, а также и фактически украденными имплантами. Ведь импланты, которые были основаны на нанотехнологиях, можно было изъять у попавшего к ним в руки индивидуума и перепродать повторно. А такие нейросети импланты назывались вторичными и продавались где-то за 50-60% своей рыночной стоимости. Как результат, такие импланты и нейросети можно было изымать также из тел погибших, чем часто пользовались те же самые пираты. Подобное оборудование могло стоить достаточно дорого, Я, конечно, таким особо страдать не собирался, но всегда может быть что-нибудь, что люди банально не учитывают. Как факт, подобная торговля на территории того же фронтира ничем не предусматривала запрета, значит, все же есть определенные шансы. Рассказывая мне про те же самые системы обороны сюрприза, а нападать пока ни на кого я не собирался, этот искусственный интеллект упомянул также и боевых дроидов, имевшихся под моим руководством. Тут были и боевые дроиды, стражи древних, которых у меня был всего десяток, но эти металлические пауки своими излучателями могли очень легко и фактически не напрягаясь разрезать любые внутренние переборки моего корабля. Про внешнюю броню я ничего не говорю, не имею такой информации, но рисковать мне бы не хотелось. Мне еще не хватало, чтобы такой дрон... Во время какого-нибудь нападения на мой корабль своими собственными излучателями банально прожег корабль дыру. К тому же система жизнеобеспечения на борту этого корабля уже была очень старой и требовала замены. Я понимаю, что ей никто не пользовался почти 35 тысяч лет, но все же вызывало у меня некоторые опасения. Конечно, благодаря тому, что ко мне в руки попали спалуты, У меня было некоторое наличие технологий. А, например, те же самые их защитные скафандры. Хотя, ну какие они защитные? По сути, это был поезд с генератором силового поля. И надолго ли его хватит мне, если, например, я буду вынужден оказаться в вакууме? Думаю, что не сильно надолго. Поэтому мне было бы желательно как-то позаботиться о своей безопасности. А получится это или нет? Дело такое. Наживное. поэтому я хотел раздобыть что-нибудь более надежное. Да, с разбившегося корабля разведчика империи мне удалось заполучить пару скафандров третьего поколения. Один тяжелый и два средних. Вроде бы неплохие штуки. Но опять же, я наткнулся на тот факт, что в Содружестве все было взаимосвязано именно с нейросетями. Поэтому можно было понять мое разочарование. У меня была защита. Но пользоваться ей я не мог. Вот это и было самым обидным фактом, который в данной ситуации играл против меня. И если бы не эта дикая спешка с побегом из системы, которая в любой момент могла превратиться в захлопнувшуюся ловушку, то я бы до сих пор оставался там. По крайней мере, до тех пор, пока не нашел бы возможность установить себе что-нибудь достаточно эффективное, вроде универсальной нейросети с полотов. Конечно, кто-нибудь мог бы мне сейчас напомнить о том факте, что у меня в руках имеется несколько таких разумных. Так почему бы мне не попытаться их использовать? Главная проблема была в том, что их нейросети являются биологическими устройствами и одноразовыми. То есть такую нейросеть изъять и переустановить кому-то в принципе было невозможно. Кстати, узнав об этом факте, я тут же вспомнил про то, о чем мне как-то рассказывал Бахрам. Он рассказывал о том, что его хозяева использовали подобные же устройства. Те самые нейросети, которые использовали сейчас в Содружестве, он называл рабскими. То есть их использовали для тех, кого древние считали рабами. Они были узкоспециализированными и не давали разумным особо развиваться, всего лишь дело из них – зависимых от своих технологий разумных, что обычно и приводило фактически к угасанию развития цивилизации. Это очень важный факт, про который забывать не стоит. Я сам это прекрасно понимаю. И поэтому заранее догадываюсь я о других возможных сложностях для меня лично. А учитывая тот факт, что, например, я хотел бы стать более универсальным, чем обычные представители Содружества, Сразу стоило понять, что я был бы не против, если бы эти разумные, я имею в виду Спалотов, предоставили мне подобные сэмбионты и импланты в качестве благодарности за спасение экипажа их корабля-разведчика. А вот этого я не предусмотрел. Тяжело вздохнув в очередной раз, я медленно покачал головой, вспомнив о том, что пилот вообще-то был мною взят именно с борта их корабля-разведчика. А значит, мне надо было предусмотреть возможность того, чтобы они не опознали этот искусственный интеллект по его идентификатору. Но как только я ему об этом заявил, этот искусственный интеллект тут же принялся делать своеобразный перебор идентификаторов, которые имелись у него в распоряжении. Это было не так-то просто. Но возможность все же была. В сложившемся положении я мог только советовать, В конце концов, он нашел один из очень старых идентификаторов в базах данных, которые я к нему подключил. Как ни странно, этот идентификатор принадлежал именно тому самому кораблю-разведчику, разбившемуся когда-то на нашей планете и попавшему в мои руки. Правда, сразу стоит отметить тот факт, что в него искусственный интеллект не уцелел, а идентификатором, был подписан один из отчетов того искусственного интеллекта, подгибшего на корабельном кладбище при весьма неудачном приземлении корабля. Воспользовавшись этим идентификатором, он сможет на какое-то время обмануть тех, кто может оказаться поблизости. Также, помня о голосовом распознавании, я посоветовал ему сменить также и тембр голоса, а также его привычку использовать определенное словосочетание — Насколько мне было известно, на Земле некоторых людей так ловили, когда те пытались изобразить кого-то другого, но при этом попадались именно на том факте, что повторяли свои старые словосочетания, замеченные именно за ними. Поэтому я предложил этому искусственному интеллекту также изменить и этот фактор. Однако, понимая, что в данном случае речь действительно идет о нашей безопасности, Он понял, что я не шучу, и поиграл различными тембрами, превратив обычный мужской баритон в своеобразный женский контртенор. Что же, нам и такой подойдет, тем более, что в сложившемся положении перебирать харчами особо не приходится. Ведь мне надо было сделать так, чтобы те самые сполоты, когда они очнутся на борту моего корабля, не заподозрили меня в обмане. Пусть думают, что попали на борт корабля какого-то мусорчика. Была здесь такая профессия или даже призвание. Она не была связана с тем, что я за кем-то там убираю мусор. Нет, эта профессия была связана именно с тем, что такие разумные обычно старались найти где-то разбитые корабли. Например, на месте какой-то войны или боевого столкновения. Старательно снимали с этих кораблей действующее вооружение — По сути, они были чем-то вроде добровольной конверсии, ведь, если так подумать, можно было понять, что, к примеру, корабль боевого назначения, на котором погиб весь экипаж, представляет из себя нешуточную угрозу до тех пор, пока на нем действует хоть что-то. И говоря об этом, я не шучу. Да вы сами подумайте, такой корабль, находясь в какой-нибудь промежуточной звездной системе, Фактически все появляющиеся поблизости корабли распознают как угрозу. Как результат, если на его борту действует хоть одна ракетная, импульсная или орудийная установка, этот корабль может спокойно подбить и, возможно, даже уничтожить какого-нибудь торговца, проходящего мимо. Поэтому они путешествуют от одного такого места боевых столкновений до другого, максимально обдирают разбитые корабли, не оставляя ни единой возможности делать что-либо подобное кому-то другому. Хотя надо, наверное, сразу сказать, что такое ремесло очень опасно само по себе. Да, можно найти что-то очень ценное и использовать его или продать. Например, если ты участвуешь в такой программе, именуемой демилитаризация, а также спасение, в смысле, что ты разыскиваешь останки погибших солдат какого-нибудь государства, берешь у них пробы ДНК, кремируешь сами тела, а потом передаешь информацию о том, что обнаружил это самое государство, то ты достаточно быстро можешь поднять нам свой гражданский рейтинг и будешь уважаемым человеком. И совсем не обязательно, чтобы это государство было человеческое. Я не это имею в виду, когда говорю «уважаемый человек». Однако риск тоже велик. «Ведь если ты не имеешь кода доступа к тому же, например, уцелевшему искусственному интеллекту боевого корабля какого-либо из государств, то достаточно сильно рискуешь, пытаясь к нему подобраться. Хотя, надо сказать, что именно мусорщики чаще всего находят очень ценные предметы, а также и какие-нибудь артефакты древних. Как я понял из объяснений пилота, его разбитый корабль когда-то обнаружили тоже мусорщики». Как результат, можно было понять и ценность такой профессии. Вот пусть и считают меня одним из мусорщиков. И мне немного спокойнее будет. И им. Тем более, что на территории фронтира это не особо большая проблема или сложность, ввиду того, что здесь довольно часто происходят какие-нибудь столкновения, а потом конфликты. Так что есть чем поживиться. Конечно, именно здесь, на территории фронтира, Старые технологии будут в радость, но даже в этом случае есть шанс. По данным пилота, на территории фронтира сейчас в полном ходу были технологии второго и третьего поколения. Чем ближе к границам государства-дружества, тем новее технологии. Что же? И уже только поэтому можно было понять. В данном случае мой корабль был довольно оригинальным, но для мусорчика ничем странным не мог быть в принципе. Эти разумные часто летали и на чем-то необычном, и даже непонятном. Часто мусорщики вообще летали на гибридах. Например, находили на каком-нибудь поле боя пару разрушенных кораблей и собирали из них что-то общее. Среди данных пилота имелась такая сноска вроде изображений подобных кораблей, которые он мне и продемонстрировал. Одним из таких кораблей было нечто похожее на шило, пронзившее шарик. по сути это был корабль собранный сразу из одного рейдера имевшего форму иглы и транспортного корабля шарообразной формы как факт получился такой вот мутант также существовали и корабли например с носовой частью от корабля империи арвар похожего на заостренный кирпич а кормовая часть могла быть взята от какого нибудь тяжелого носителя другого государства Все только для того, чтобы по максимуму использовать свои находки. Поэтому корабли мусорщиков, хотя и вызывали у некоторых военных кривую усмешку, но при этом дальше дело не шло, ввиду того факта, что от такого корабля никогда не знаешь, чего можно ожидать. Ведь те же самые представители империи Арвар используют артиллерийское вооружение, а также скорострельные автоматические пушки для защиты от москитов, А на таком корабле могли стоять не автоматические пушки, а, например, какие-нибудь средние и даже тяжелые пульсары. А это уже не тот вид оборудования, с которым хотелось бы сталкиваться тем же самым пилотом «Москитов». Кстати, что касается тех самых мусорщиков, очень часто эти разумные могли переходить границы, если видели перед собой более слабого противника — и мусорщики в одно мгновение могли превратиться в обычных пиратов. Этот факт также стоит учитывать, так что эти ребята безобидными не были никогда, и поэтому я бы не стал их недооценивать. Они могли удивить кого угодно. Подумав о том, что мне придется через некоторое время выпускать из Криокапсус полотов, если я не хочу, например, продать их в рабство, что может вызвать кучу проблем для меня самого, то мне надо сделать так, чтобы они на борту сюрприза не увидели ничего постороннего. Например, наличие на моем корабле тех же самых стражей древних может кого угодно переполошить, а это не тот факт, который мне был нужен. Поэтому было необходимо сделать так, как, чтобы эти разумные дальше определенного помещения не проходили. Высадить их можно будет на первой попавшейся вольной станции, а дальше пусть как хотят. Так и выкручивается. Мне же было важно получить от них хоть какую-то благодарность. Но я рассчитывал только в основном на импланты и симбионт. Простое спасибо. Или «ты нам был должен» — это мне совершенно ни к чему. Так что придется их немножко поднапрячь. Хотят они этого или нет? Конечно, я сильно сомневался, что они добровольно пойдут на подобные жертвы. хотя бы по той причине, что в продаже подобные предметы были очень дорогими, особенно на территории Содружества. Искусственный интеллект древних, который привычно мониторил все это время до прилета в нашу систему ту самую, так сказать, галактическую сеть, хотя она не покрывала и десятой части галактики, по крайней мере, в Содружестве, выдал мне целый расклад по этим ценам. И когда я узнал о том, что универсальная нейросеть пятого поколения по меркам Содружества стоит уже дешево, всего 350 миллионов кредитов, то мне даже не по себе стало. Конечно, жаль, что такие импланты нельзя изъять у этих спалотов. Я бы просто изъял их, а сами сполоты банально бы исчезли. Вы скажете, что жестоко? Я же скажу... хотя бы по той простой причине, что у этих разумных, у самих отсутствовали какие-либо принципы. Дело в том, что искусственный интеллект сюрприза, после моего недвусмысленного требования, выдал мне целый список того, что делал этот корабль на территории Содружества все последнее время. И скажу сразу, ничего приятного или веселого в этом нет. По сути, этот корабль занимался диверсионной деятельностью — И когда им это было надо, представители полотов не гнушались уничтожать врагов, чтобы задержать развитие технологий на территории, к примеру, тех же самых государств сателлитов Содружества. Одним из последних заданий для них было ликвидировать ученого на территории той же Федерации Нивэй, который отказался перебираться на территорию объединения полотов и стать их рабом. И говоря об этом, я отнюдь не шучу и не кривлю душой. на территории Сполотов, так же, как и на территории, к примеру, той же конфедерации Делос, были свои собственные высшие, являющиеся представителями их собственного народа. Все остальные разумные для них были всего лишь мусором. Я, конечно, прекрасно понимаю, что такой факт просто недопустим, вроде бы, в цивилизованном обществе. Однако в данном случае говорить о цивилизованности со стороны разумных которые всех остальных считают младшими, просто глупо. Так что я заранее, думая о том, что эти разумные будут считать, что я был обязан спасать их сотрудников на территории, куда те залезли, конечно, можно заявить о том, что в данном случае я сам совершаю серьезный просчет. Ведь в сложившемся положении сам факт того, что я их нашел якобы на территории фронтира, уже будет противоречить их заявлениям. Я это прекрасно понимаю». И поэтому мне надо будет в ближайшее время прямо здесь, на территории границы фронтира и неизведанных регионов, кого-то из них разбудить. Разбудить? И вынудить дать мне обещание, так сказать, под протокол искусственного интеллекта. Так что в этой ситуации у них не будет выбора. Ведь в случае их попытки обмануть меня, можно будет ославить с полотов на все содружество. Нет, я не спорю. Своих контрактов и договоров они не потеряют, однако позор будет значимым, и слово Спалотов потеряет свою крепость и надежность. Доверять им на слово никто не будет. Я понимаю, что в таком случае заимеют для себя еще одного врага. Ну а как иначе? Разве для вас самих тот, кто обманывает, не будет врагом? Одним врагом больше, одним меньше. Знаете, у меня в последнее время в душе поселилась какая-то пустота. словно я заранее понимал, что для всех этих разумных не имею особого значения, и поэтому намеревался попытаться найти любую возможность, чтобы усилить собственные позиции. Получится мне получить что-то выгодное от Спалотов? Хорошо. Не получится получить от них? Получу от других. Например, та же самая информация о случившемся конфузе, когда Спалоты не сдержат своих обещаний. Думаю, заинтересует их прямых конкурентов-аграфов, не говоря уже про какие-нибудь государственные структуры других членов Содружества. Даже если я получу универсальную нейросеть того же пятого, ну или хотя бы четвертого поколения, для меня хуже не будет. Мне важна универсальность, а возможности моего мозга должно хватить на такие вещи с приличным запасом. — Конечно, можно заявить, что я в чем-то придираюсь. — Нет, я не придираюсь, я планирую. А это две большие разницы. Еще немного размышляя над этими проблемами, я постарался дать искусственному интеллекту определенную цель. Ведь мне надо создать имитацию того, что я якобы действительно нашел их на борту разрушенного корабля. Что и как произошло, это никого не интересует». В данной ситуации важно другое. Важно именно то, чтобы мои противники, а я в данном случае имею в виду именно самих спалотов, при требовании получить какие-либо доказательства о том, что случилось, получили видеозапись моего искусственного интеллекта со всеми маркерами и необходимыми мне подробностями, чтобы ко мне никто не предъявлял никаких претензий. Мне удалось сделать часть своеобразной съемки еще в тот момент, когда корабль древних разбирался на планете. В том виде, в котором была сделана эта съемка, его действительно целым и не назовешь. Тем более, что в тот момент он был действительно знатно изувечен. Изувечен моими стараниями. Так что, несмотря на главный фактор того, как именно он был разобран, можно было понять, что ничего ценного на его борту уже не было». А вот криокапсулы со сполотами в грузовом отсеке имелись. Я, конечно, со спокойной душой теперь могу заявить о том, что поблизости от разбитого корабля, который когда-то принадлежал сполотам, заметил присутствие кораблей империи Баруст. Тем более, что сами члены экипажа этого корабля-разведчика об этом сами прекрасно знали. Ведь искусственный интеллект древних, напавший на свой экипаж, сделал это гораздо позже, чем они столкнулись с присутствием поблизости кораблей этого государства. Так что в данном случае все вполне понятно и даже объяснимо. Я в случае чего укажу именно эту звездную систему, а также и тот факт, что обнаружил здесь признаки столкновения, а остальное никого не касается. Пришлось, правда, пару раз перегонять видео, чтобы сделать видимость нахождения разбитого корабля В данном астероидном поле, где я сейчас нахожусь. Но ведь мне надо было сделать так, чтобы никто не заметил комбинированность этого видео. А вот в дальнейшем пусть пытаются разбираться с Империей, но никак не со мной. Сам же я от этого государства и так намеревался держаться как можно дальше. Мне и так проблем хватало. Я заранее понимаю, что столкновение интересов таких государств не останется бесследным. Тем более, что и у Империи найдутся враги, которые постараются воспользоваться таким конфликтом, поэтому им явно будет не до меня, а все остальное сейчас не суть важно. Только когда сам пилот, старательно перепроверяя видеоинформацию, якобы полученную с ремонтного дроида, который разбирал останки их корабля, убедился в том, что никаких огрехов в этой видеозаписи нет, Вроде каких-либо накладок или видимых просветов, имеющих возможность выдать подделку этой информации. Только тогда я решил, что наступило время этих спящих красавцев разбудить. Но по одному. Пока что я не хотел толпы обезумевших спалотов на территории моего корабля. К тому же меня немного настораживал факт того, что это разумное одаренное, И я не знаю того, как они отреагируют, но все имеющиеся на борту сюрпризы для них запреты. Они ведь уверены в том, что являются элитной расой. А значит, все присутствующие будут просто обязаны им помогать, а также и предоставлять своеобразную помощь, как только те что-то потребуют. «Я же идти на такие глупости не собирался!» Соответственно, можно понимать и то, что в данной ситуации им самим придется подумать о том, что на самом деле они намереваются делать. Конечно, я уже фактически научился в своеобразном ждущем режиме держать вокруг себя тот самый кристалл, который мне абсолютно никак не мешал, что немного настораживало. Ведь Бахрам не раз мне говорил о том, что при попытке регулярно использовать подобную защиту Я могу получить большие проблемы со здоровьем. Видимо, в этом и была между нами значительная разница. Я мог делать то, что не могли делать эти великаны Гистах. И как факт мог удивить кого-нибудь из таких же одаренных разумных. На всякий случай я решил таскать с собой какую-то финтифлюшку вроде откованного ножа. В случае необходимости заявлю, что это артефакт древних, перешедший мне по наследству». и пусть кто-нибудь скажет, что это не так. Для того, чтобы доказать, этот предмет надо изучить, а я его им давать в руки не буду. Например, немного подумав, я решил сделать из хитина своеобразный браслет себе на руку. Знаете, пластинчатый такой. У меня были заготовки, на них я и практиковался при помощи ментала. Сначала изменять рисунок, а потом слегка корректировать тем самым аурным когтем. Интересно, получился набор пластин. Вот из него я и сделал себе впоследствии своеобразный амулет. Пусть думают, что хотят. А мне плевать. Зато, по крайней мере, отрицать защиту подобного устройства они явно не смогут, так как просто не будут знать того, как вообще эта штука действует. Чем я и воспользуюсь, кстати. Мне повезло, что жилой модуль с корабля разведчика «Империи» не разбился. Был немного поврежден. Но дроиды восстановили повреждения, и в нем у меня сейчас была одна собственная каюта. Для этих красавцев можно было выделить парочку двухместных кают. Конечно, им это не понравится, но использовать для них тот бокс, который снял с их корабля, я имею в виду жилой модуль, просто бы не стал. Ни к чему им видеть то, что на этом корабле-сюрприз стоит такой же модуль, очень похожий на их родной. Поэтому пусть думают, что мой корабль — сборная солянка, как у всех мусорчиков. К тому же я в том модуле не со всеми устройствами еще разобрался. Поэтому рисковать и запускать туда внутрь спаллотов я бы не хотел. Также я постарался расположить вокруг этого жилого модуля, где они будут находиться, несколько артефактов блокираторов, чтобы они не вздумали шалить со своими способностями. Я же банально не знаю того, на что они способны. Данные искусственного интеллекта не давали мне такой возможности. Вдруг они умеют делать точно так же, как и я, вмешиваясь в протоколы искусственного интеллекта и боевых дроидов. Да, лучше я их постерегу, пока не доставлю до безопасного для меня места. Именно для меня, а никак не для них. Хватит, я уже о других позаботился». и ничем хорошим для меня это все не закончилось. Именно поэтому я не особо торопился, понимая, что есть нюансы, которые в один прекрасный момент могут испортить мне буквально все. Так что заранее стоило позаботиться о том, что я буду стараться удерживать часть собственных позиций, не допуская возникновения каких-либо конфликтных ситуаций. Возможно, кто-то предложит мне сейчас поселить их самих, В этом отсеке третьего поколения, а самому поселиться в другом. Можно, конечно, попробовать сделать и такую глупость, но зачем мне это надо? Пусть думают, что я тоже перед ними преклоняюсь. Тем более, что настоящие мои эмоции они увидеть будут не в состоянии. А это очень важный факт. Факт, который я использую против них самих, как я уже говорил, и, наверное, не раз. Все эти одаренные, привыкшие пользоваться своими ощущениями и чувствами, при столкновении с подобной реальностью ощущают себя чуть ли не инвалидами, ведь в сложившемся положении они оказываются банально лишены таких возможностей, а значит начнут нервничать и требовать, чтобы я убрал все эти артефакты. «Извините, я себя в их зоне влияния тоже чувствую довольно-таки неприятно», И все по той причине, что я действительно чувствую их воздействие. Знаете, как будто рядом долбит беспрерывно какой-то миксер, перемешивая все и не давая сосредоточиться. Только вот каждый такой артефакт-блокиратор для меня и был своеобразным миксером. Как факт можно было понять, что им будет еще хуже. Я-то со своими способностями не родился. Они у меня развились гораздо позже, когда я уже был сформировавшейся личностью. Как результат, можно понять, что для меня все эти способности и возможности были как-то своеобразные инструменты и вспомогательного характера, а не как основные основополагающие чувства и ощущения. Основными чувствами у меня были как раз обычные для тех самых людей чувства — зрения, обоняния и слух, а все остальное второстепенно — А у одаренных с самого рождения, использующих подобные способности, все обычные чувства уходят на второй план, и поэтому они тяжелее переживают факт того, что с полоты могут оказаться в своеобразном коллапсе собственных способностей. Так что у меня был план действий против них, который я намеревался воплотить в жизнь. Старательно располагая эти блокираторы по территории вокруг моего жилого модуля, а за его пределы я этих красавцев выпускать не собирался, пока не доставлю их на какую-нибудь вольную станцию, я постарался прислушиваться к своим ощущениям. Моя привычка учиться и изучать потенциального противника никуда не делась, а поэтому я заранее понимаю, что те же знания в отношении, например, воздействия этих самых артефактов блокираторов, Могут меня выручить когда-нибудь, поэтому я старался их прочувствовать. Да, это было неприятно, знаете, как в кресле у стоматолога. Это такая вибрация, пронизывающая до костей. Я уже по привычке пытался гудеть что-нибудь в ответ, так, на мысленном уровне, и неожиданно для себя понял, что я слышу как бы подобие частоты этой самой вибрации. Это была именно моя способность ощущать все это. На первый взгляд даже и не скажешь. Я, честно говоря, был даже немного шокирован подобным откровением. Но сейчас не это было важно. Важно было другое. Эта самая вибрация была настолько своеобразной, что я постарался настроить несколько расположенных рядом блокираторов, которые, кстати, раздобыл именно в сейфе капитана корабля с полотов, так, чтобы они выдавали одинаковую по частоте вибрацию. И тогда частота вибрации стала более слышна. С виду можно было сказать, что никакой определенной частоты или системы в происходящем уловить просто невозможно. Однако, чем больше я прислушивался к этой вибрации, тем больше ощущал именно саму пульсацию, и в конце концов смог под нее подстроиться, вынуждая мои собственные чувства и ощущения, Вибрировать в такт этой частоте я вдруг почувствовал своеобразное облегчение. С каждым проведенным под эту частоту часом я чувствовал себя все легче, а сама эта вибрация постепенно отступала на задний план. Оказывается, и эту проблему можно было попытаться решить. Еще бы. Какой идиот сказал, что те же самые древние будут создавать что-то, что может остановить их самих? Нет, это глупо. К тому же, изучая работу этих блокираторов, я неожиданно заметил очень интересный нюанс. Дело в том, что, находясь поблизости друг от друга и, так сказать, пересекаясь полями воздействия, эти самые блокираторы начинают синхронизировать свою частоту сами. И буквально через несколько часов десяток блокираторов, расположенных по периметру жилого модуля, завибрировали полностью в такт. Так что для меня особой проблемы эти устройства уже не были. Конечно, все это звучит весьма предвзято, но факт остается фактом. Тем более, что когда я поинтересовался у того самого пилота, приходилось ли ему сталкиваться с подобным, я выяснил, что для блокировки отдаренного обычно хватало одного блокиратора. Это что же получается? Сейчас у меня был десяток блокираторов, расположенных вокруг. Я чувствовал себя в их поле хоть и не слишком приятно, но вполне сносно. А один блокиратор в данном случае особо на меня не повлияет. Будет неприятно, но подстроиться под него я вполне смогу и даже быстро. Знаете, в чем каверза ситуации? Она как раз и заключается в том, что все разумные, с которыми я могу таким образом столкнуться, уверены именно в том, что блокиратор действует на любого одаренного И это является их серьезным прочетом. Именно поэтому с полотом и пришлось провести в криокапсулах еще целую неделю, пока я нададил работу своей системы защиты, а также и подстраивался под работу блокираторов. Извините, ребята, но это время. Достаточно приличное, надо сказать, время. Так что, когда я все уже подготовил, то направился в грузовой отсек. Пора выпускать этих спящих красавиц». Для начала я, конечно, попытался засунуть их всех по очереди в медицинскую капсулу и снять все возможные показания, какие только были доступны в сложившемся положении. Мне было важно знать потенциального противника, а что они могли бы об этом подумать, меня уже не интересует. Кстати, во время этой самой медицинской процедуры, которая проходила в медкапсуле третьего поколения империи, а не в той медкапсуле, которую я забрал с их корабля, Я смог перехватить активность их нейросети. Вы мне можете не верить, но нейросеть с полотов пыталась заблокировать информацию, которую должна была снять медицинская капсула с организма-реципиента, находящегося в ней. Как только я это понял, то уже по привычке, снимая информацию не с экрана на это устройство, а подключившись напрямую к так называемой шине передачи данных, тут же постарался перенаправить этот сигнал... и локализовал несколько запрещающих кодов. Медицинская капсула, получив приказ несколько раз подряд повторить исследование организма-реципиента, спровоцировала у нейросети или, как еще любят называть подобное устройство сами с полотой, у симбионта повышенную активность, в результате чего я сумел заблокировать и перенаправить все эти сигналы, не допустив блокировки. Так что через некоторое время... Я уже получил данные организма с полота без их вмешательства. Более того, я постарался сделать так, чтобы их нейросети получили сигнал. Отзыв от медкапсулы о том, что сигнал о блокировке данных все же прошел. Как результат, даже если эти разумные получат информацию о том, что проводилось сканирование их организмов, то будут спокойны. Именно из-за того, что просчитать возможность их организмов я вряд ли смогу, К тому же я постарался сделать так, чтобы медкапсула передала информацию о том, что проводилось банальное восстановление, не более того, так как в данном случае могла существовать и явная угроза, которую я мог получить от этих разумных, ведь они явно будут недовольны тем фактом, что кто-то за их спиной пытался изучать их организмы. Вот же секрет. Значит, они всех изучать и даже потрошить могут, а их изучать нельзя. Не знаю, кому как, а мне подобное положение дел кажется нелицеприятным и даже несправедливым, поэтому я постарался сделать все возможное, чтобы мои потенциальные противники не могли каким-либо образом узнать обо всех этих процедурах. Так что в данной ситуации мне будет гораздо спокойнее. Аккуратно исследовав организмы спалотов я понял, что они действительно похожи на людей. Нечеловеческая грация. Вот только было в них и немного своеобразных признаков. Кошачьих? Разрез глаз, черты лица, да и много других признаков, которые открыто говорили о том, что это не люди, собирая максимально возможные данные про этих разумных. Я постарался выяснить все, что только возможно. После чего, наконец-то, решил выпустить одного из них. Ввиду того факта, что банально не должен знать того, кто из них кто, «Я решил первую выпустить из своеобразного заключения именно самого молодого из этих разумных, которые напоминали, по сути, юного мальчика, хотя, по данным пилота, ему было не меньше двухсот лет от роду. Судя по всему, генотип этих разумных может быть весьма интересен, всего лишь по той причине, что он прожил этот срок без какого-либо омоложения. В данных пилота была информация о том, что спалоты могут жить очень долго». Так же, как и графы интересно пока что я знал о том что он их инженер и имеет определенные знание но так как он самый молодой представитель экипажа значит менее опытный как факт этот разумный может дать мне возможность понять истинное положение дел с точки зрения самих спалотов к тому же как я уже говорил мне необходимо было получить эмоции этих разумных чтобы понять то, что они на самом деле ко мне ощущают. Кстати, хищные черты лица и своеобразная форма тела меня немного насторожили. Дело в том, что эти разумные, как и я, отличались тонкой структурой тела, тонкой костью, как говорят иногда среди людей. Узкая талия и широкие плечи, если такой индивидуум, занимался физической подготовкой. Это меня сразу достаточно сильно настораживает». Вспомнив о своем собственном появлении на территории колонии, я тут же решил, что надо попытаться уточнить информацию, ведь на той самой стазис-капсуле, которая, кстати, была в одном полностью закрытом и самом, так сказать, недоступном для других ангаре, вместе с большинством моих ценных предметов и артефактов, имелся какой-то необычный герб. Поэтому я постарался расспросить о подобном и нюансе того же самого пилота, чтобы узнать подробности. Однако он заявил мне о том, что ничего подобного не встречал, да и сам Герп ему не знаком, хотя информация во внутренней сети объединения с про изучение и использование в некоторых делах стазис спали все же проскакивает. Как факт, была возможность понять, что доказательство участия в том или, наоборот, Их непричастности к случившемуся именно со стороны спалотов я так и не получил. Так что заранее стоит понимать главное. Еще ничего не известно. Так что я решил разбудить этих разумных по очереди, аккуратно наблюдая за их действиями. Не надо быть слишком доверчивым в таких вещах. Они могут плохо закончиться. Добрый день. Я только и успел сказать, когда этот красавец писаный Но по земным меркам он был немного смазливым. Открыл свои глаза и посмотрел потолок моего своеобразного медицинского отсека, где стояла всего одна медкапсула третьего поколения. Как вы себя... Больше я ничего сказать не успел, так как этот умник, практически сразу покошачьи изогнувшись, выскочил из медицинской капсулы и бросился в мою сторону. Судя по всему, он намеревался меня убить. Иначе понять такой рыбок я бы никак не смог. Вот только этот умник не учил тот факт, что между нами был... было прозрачное бронестекло. Выстрел из какого-то довольно мощного оружия вроде лазера или плазмы, оно, конечно, не сдержит. Но вот такого вот уникума остановить вполне хватило. Врезавшись в прозрачную массу, которая стояла между нами, он довольно резво отпрыгнул назад, Буквально в воздухе извернувшись, продемонстрировав мне кошачью грацию. — Интересно, это что, такой своеобразный стиль боя? — Озверевшие кошки? — Возможно. — Надо подумать над этим вопросом. — Как следует подумать. Тяжело вздохнув, я на планшете отправил команду пилоту усыпить этого больно резвого спалота. Тот явно не ожидал такого фокуса с моей стороны, но было уже поздно. Хорошо, что я догадался поставить между нами это стекло. Еще неизвестно то, как бы он себя повел, если бы не оно, и если бы я оказался один на один с ним в помещении. Что-то мне подсказывает, что в данном случае без фокуса бы все равно не обошлось. Отправив этого шустрика обратно в криокапсулу, я задумчиво покачал головой. Может, мне не надо пытаться их из этого холодильника вытаскивать. Но как по-другому с ними обращаться?» — Загадка. — Серьезная, надо сказать, загадка. Что же делать? Еще где-то полдня я сомневался о том, стоит ли их вообще вытаскивать из криокапсул. Может, действительно решиться на два варианта. Первый вариант был самый простой — отправить их в этих самых криокапсулах в сторону ближайшего светила. И пусть там рассказывают сами, кому и что только захотят. Мало ли, какие у них могут быть тараканы в голове. Я же этого точно сказать не могу». Да, это факт, однако существует еще один факт, про который забывать мне явно не стоит. И этот факт говорит как раз о том, что было бы неплохо все же повторить попытку, но с кем-нибудь более адекватным. Второй вариант, про который я чуть не забыл, может быть кому-то весьма интереснее. Например, банально продать как рабов. А что? Тем же арварцам вполне можно было бы этого шустрика продать, и не только его... По сути, я же могу не весь экипаж спасти. Кого нашел, того и вернул. А что, есть какие-то претензии? Кстати, была в этом экипаже и девушка, хотя я сильно сомневаюсь, что она девушка, ввиду того, что самый молодой из в этом экипаже были старше двухсот лет от роду. Но не это сейчас важно. Кто-то, может быть, и предложил бы мне ее первой выпустить. Но, учитывая тот факт, что у некоторых индивидуумов отношения подобного рода не поощрялись, можно было понять, что нормально, а что запрещено. Так что рисковать подобным образом, заранее вызывать их гнев я не хотел. Короче говоря, спустя еще две неудачные попытки, я все-таки остановился на том, что мне надо попытаться выпустить именно их командира, так как все остальные вели себя странно и даже неадекватно, просто пытаясь на меня напасть. Честно говоря, с таким грузом, с содружеством, мне соваться не хотелось, так как там мне придется все гораздо более подробно объяснить. Кто я? Где находился? И что мне там вообще понадобилось? Вы, возможно, тут же заинтересуетесь тем, зачем мне вообще вся эта возня? Да все просто. Дело в том, что пилот совершенно случайно вспомнил о том, что у спалотов иногда практикуется установка симбионта или нейросети, как это все называется в Содружестве, до достижения 18-летия. Вся хитрость ситуации была в том, что симбионт не работает в полную силу, а адаптируется. Самое интересное было в том, что такой симбионт действует более эффективно. Он становится действительно частью организма, так как проходит больше времени до его активации, и он вживается, так сказать, в роль. Симбион, который установлен уже взрослому индивидууму, я вынужден практически сразу, буквально на следующий день, включить в работу. Как факт его эффективность падает, вы тут же заинтересуетесь следующим вопросом. Почему же все эти спалоты, не говоря уже про жителей Содружества, у которых нет доступа к биотехнологиям этой расы, не устанавливают себе симбионты заранее, они бы это сделали». Но проблема в том, что каждый такой симбионт отличается от предыдущего поколения. И вот давайте представим себе такой нюанс. Вам, например, лет 15, и вы установили себе симбионт пятого поколения, самое на данный момент распространенное в вашем родном государстве. Проходит год или два, вы становитесь совершеннолетним, и как раз перед вашим совершеннолетием в государстве происходит технологический прорыв И появляются симбионты шестого поколения. Как вы себя будете чувствовать? Те ваши ровесники, которые не поторопились и не стали ставить себе симбионты раньше, установят более эффективные, новые, а значит и более совершенные симбионты. Конечно, вы можете поменять симбионт. Но начнем с того, что вам придется сначала переплатить за восстановление мозговой ткани после удаления предыдущего симбионта. Добавьте еще сюда маленький такой нюанс, который касается вопроса о покупке нового симбионта, а также и те деньги, которые вы потратили на покупку старого, который был у вас удален. В результате вы переплатите где-то в 2-3 раза за тот самый симбионт, который ваши товарищи купят дешевле, и в результате все равно над вами будут смеяться, поэтому спалотов не особо торопились с такими вот делами». Хотя могли себе это позволить, ведь симбионт на основе биотехнологии этим и отличался от обычного симбионта типа нейросеть на основе нанотехнологии. Он мог развиваться. Это была своеобразная колония клеток, а не наноботов, и в результате этого она могла развиваться и расти, стать более эффективной, чем больше пройдет времени, тем лучше. так что можно было понять и мое желание получить подобный симбионт. Установив его себе сейчас, я не смогу его использовать до совершеннолетия полноценно. Так, максимум принять, отправить почту. Но это тоже большое дело. По крайней мере, уже никто не скажет, что моя голова прекрасно будет смотреться в консервной банке в виде биоискина. Как я уже говорил... Для этих целей как раз и подходит мозг, ни разу не подвергавшийся модификации, так что в данном случае это был всего лишь один из вариантов моей собственной безопасности. Мне не хотелось попасть в тяжелое положение, именно поэтому мне и надо было предусмотреть самые невероятные варианты развития событий, вплоть до попыток на меня нападений со стороны спалотов. Теперь уже прекрасно понимая, что они могут агрессивно ко мне относиться, я сделал так, чтобы те две каюты, выделенные для них, были чем-то вроде карцера. Рядом будет стоять боевой дрон механоидов, хотя он и средний, но достаточно эффективный. И если эти умники захотят попытаться выскочить без разрешения из своих помещений, то их ждет большой сюрприз, возможно, болезненный, а может быть и нет». Все будет зависеть от их поведения, ну и желания сотрудничать. Так что, прежде чем капитан открыл глаза в медкапсуле, прошло почти трое суток. И я уже был не в настроении вести душещипательные и даже в чем-то душераздирающие разговоры. Мне надо было выяснить, что мне с ними делать, так как я уже действительно подумывал о том, что мне проще и безопаснее будет их вообще выбросить где-нибудь через шлюз. Прямо так. голышом. А зачем что-то тратить или терять остатки, оставляя этим разумным? Нет. Можно, конечно, высадить их в защитных скафах где-нибудь на астероиде. Проклятий на мою голову повалится немало. К тому же не факт, что они смогут здесь спастись. Это одна миллионная шанса из миллиардов комбинаций. Так что их проще будет так убить. Прямо искря капсулы выкидывать в шлюз и куда-нибудь к ближайшему светилу. Вся. и спокойнее, и безопаснее. Все будет зависеть от их капитана». Очнулся. Теперь я уже был не самовежливость, а нечто достаточно сильно разозленное. Когда медкапсулу подняла крышку, я заметил, что лежавший в ней индивидуум медленно поднял руку, сначала ее несколько мгновений рассматривал, а потом положил на бортик, видимо, пытаясь подняться. «Разговаривать будем? Или тоже в драку решит броситься?» Сейчас посмотрим.